И вот Синдбад снова дома, снова ест лучшие в мире пирожки, слушает любимые песни и чудесные арабские сказки, хотя, честно говоря, после собственных приключений сказки казались ему скучноватыми, и странное дело, всё чаще вспоминались Синдбаду морские просторы. Шум поросов, дельфины. Вот где сказка-то. И вот однажды утром на обеденном столе кто-то из домашних нашёл записку. Поднялась тревога, сбежался весь дом стали читать: "Милые родильцы, братья и сёстры, не волнуйтесь, пожалуйста, за меня. О, достойнейшее, у меня все хорошо. Я снова решил немножко попутешествовать. Да ты что ж не ты? Же нельзя же так. Да, не зря Синдбад постарался улизнуть потихоньку. Он-то знал, какой шум поднимется. И вот он снова на большом корабле плывёт по широкому синему морю. На третий день пути налетел бешеный вихрь и стал как дикий зверь рвать паруса. Огромные волны кидали корабль вверх и вниз, валяли как игрушку с бока на бок. От бешеной качки Сердце у Синдбада катилось то вверх, то подло вниз. А корабль всё несло на скалы. И вот, страшный удар. Корабль хрустнул как орех и стал тонуть. Синдбат намертво вцепился в обломок мачты. Огромная волна подхватила его и выбросила на берег. Акаш-Синдбат приходил в себя, ураган затих. Из всей команды спасся один Синдбат. Он с тревогой осмотрелся. Место, конечно, было безлюдное. Но деревья были увешаны сочными плодами. Вдали виднелась большая река, к которой стекались полноводные ручьи. Первым делом Синдбат напился из ручья. Хороша водичка. Теперь можно и пообедать. Синдбат подошёл к дереву сплошю сыпанному большими сочными персиками. Он уже потянулся к ветке, как вдруг ой, Синдбат обернулся. Кто здесь? Эй! Подойди сюда, добрый человек. Голос шёл из-за соседнего толстого дерева. Не бойся. Я старик и очень болен. У меня ноги не ходят. Синдбат осторожно обошёл дерево и увидел незнакомца. Тот сидел, прислонившись спиной к дереву, а ноги были прикрыты полами халат. Привет тебе, о юноша. Ты пришёл из города? Город? Какой город? Сердце у Синдбада бешено забилось. Здесь есть город. Неужели спасён? Он не верил своему счастью. А где этот город? Во Там до него можно доплыть по реке, а можно дойти пешком. Но мне туда уж не добраться. И тут старик рассказал Синдбаду, что живет здесь уже давно и всю жизнь питается плодами, медом и кореньями. А теперь, когда отказали ноги, придется, видно, помирать с голоду. Синдбат возмутился. Да что вы, дедушка? Зачем помирать-то? У вас лодка есть? Есть, есть. Ну вот, сядем в лодочку и поплывём в город. О, кому я там нужен? Ничего-ничего, придумаем что-нибудь. Вы помогли мне, а я помогу вам. — Ну-ка, где ваша лодка? — Там, в кавыше спрятано, но без меня, сынок, ее не найти. Тогда Синдбад, недолго думая, подхватил старика и усадил к себе на плечи. — О-о-о! Лучше бы он этого не делал. Ноги у старика оказались твердыми, как железо. Он крепко сжал ими шею Синдбада Ой-ой-ой, дедушка, да не жмите вы так Я же не лошадь все-таки Ха-ха-ха Хорошо сказано Ну, ну ладно, ладно, идемте скорее Эй, куда ты? Как куда? Лодка ведь там? Эй, может и там Только мне она не нужна То есть как это не нужна? А вот так Сначала я должен победать Ну-ка, давай вон к тому дереву «Что-что вы сказали?» Хе -хе, «Что слышал? Тупой-тупой, давай, и побыстрее!» У Синдбада от такой наглости дух перехватило «Слушай ты, старичок!» «Нет, это ты меня слушай и запоминай, значит так!» С этого дня ты будешь моей лошадкой Чего? Не перебивай Надеюсь, ты будешь послушной лошадкой А непослушную лошадку я буду наказывать Вот так! Ой-ой-ой! Старик сжал Синдбаду шею, как тисками У морехода потемнело в глазах Ну что, ты будешь послушной лошадкой? Да-да-да. <с> ну вот, ты молодец. А теперь поехали. Ну! Ну, красавец. <с> <с> <с> Ах, как поплатился Синдбат за свою доброту. Старик оказался коварным злодеем. Как ловко он притворился немощным.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 Когда старик лакомился виноградом, Синдбат тоже сорвал себе пару больших гроздей. Потом, проходя мимо сухой тыквы, Синдбат захватил и её. Ночью он сделал в тыкве дырочку и надавил туда виноградного сока. Днём положил тыкву на солнце, и через 3 мучительных дня виноградный сок превратился в вино.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 Неплохо. Он сделал ещё несколько глотков, и глаза у него заблестели. Наконец старик выпил всё, что было в тыкве, и, конечно, опьянел. Сначала он веселился и ржал как лошадь, но вскоре захрипнул как поросёнок. Глаза у него слипались, голова падала вниз, и вот, о радость, железная хватка ослабла